Эпилог. Ночное небо сверкало сотнями тысяч звезд, крупных почти с кулак, ярких, сияющих не хуже, чем бриллианты в лунной бабочке. Здесь, вдали от Блесендора, в загородном доме любоваться ими было особенно приятно. Мы отдыхали после завершения очередного расследования. Скайнер выгнал нас в честно заработанный отгул, по традиции наараф на Яна и пригрозив ему в внеочередным званием. Дракон сделал вид, что проникся, а я не стала спорить с мужем. Зима была в разгаре, но в столице со снегом боролись, заставляя его отступать на лужайки и крыши, собираться в грязные серые сугробы по краям мостовой. А здесь, за городом, было белым-бело, куда ни глянь. Ледяная магия во мне трепетала, звенела волшебной музыкой первого снега, неслышимой обычным людям. Я любила зиму, и она отвечала мне взаимностью. Коснулась тёплой ладони Яна, выдохнула. «Чудесная ночь!» Так и хочется обнять весь мир, поделиться с ним своим восторгом, своей нежностью, благодарностью за то, что он есть, и что мы тоже есть, друг у друга. Почувствовала легкие, едва ощутимый поцелуй и зажмурилась от счастья. Я любила зиму, да, но Себастьяна я любила еще сильнее. За без малого год семейной жизни мы научились сглаживать острые углы, уступать друг другу в мелочах, уважать право другого на собственные границы. И нет, я ничуть не уставала проводить с ним целый день в управлении, общаться по рабочим вопросам, а вечером засыпать на его плече. Нам всегда было о чем поговорить и о чем уютно помолчать. Ни о каком ковине я больше и не помышляла. Нет, не изменила мечте, изменила мечту. И она исполнилась. Себастьян отстранился, легонько тронул меня за кончик носа. Я открыла глаза, недовольная тем, что поцелуй так быстро закончился. «Полетаем?» Ян хитро улыбнулся. На перегонки. Проигравший готовит сводный отчет для сканера на следующей неделе. Вместо ответа я разбежалась и прыгнула, чувствуя, как за спиной моментально соткались снежные крылья. Развернулись во всю ширь. Послушные, быстрые, легкие. И пусть пока мне еще ни разу не удавалось обогнать белого дракона, но сегодня моя ночь. Я чувствую, знаю. Имболк, ведьмино время. Весёлый, дерзкий ветер кружил вокруг игривым щенком, перебирал искрящиеся снежинки в крыльях, подталкивал в спину. И на крышу я вернулась первой, обогнав Яна буквально на долю секунды. Взвизгнула от радости и бросилась на шею огромному белому дракону. Прижалась к горячей, словно нагретой солнцем, чешуе. «Я выиграла! Выиграла!» «А главный приз все равно получу я», — раздался в голове довольный смех мужа. «Дара! Дар мой!» Как всегда, его слова отозвались дрожью предвкушения и волной жара по всему телу. Обнимая своего дракона, я думала о том, что он даже не представляет, насколько прав. Вчера я заметила, что одна из цветочных завязей на брачном узоре налилась и почти оформилась в бутон. А сегодня скажу об этом Яну. Поискристо снежным перьям за спиной вкратчиво прошелся легкий ветерок, приглашая в новый полет. Метла в волосах тихо зашелестела веточками, напоминая, что она тоже не против размяться. Теперь я знала точно. Неправда, что лишь бессердечные и равнодушные умеют летать. Мысли о тех, кто дорог, тоже дарят крылья, как и взаимная любовь. Конец.